Сонет 98 Я далеко, мой друг, был от тебя весной, Когда апрель в цветах своей одежды новой Всему передавал пыл юношеский свой, Причем с ним ликовал и смерти бог суровый. Но не пернатых хор, не аромат цветов, Чьих венчиков весной нам вид всего дороже, Не возбуждают дум во мне Ни светлых снов, Ни жажды те цветы Срывать на пышном ложе. Не удивлялся я лилейной белизне И розы не хвалил пурпурового цвета Затем, что прелесть их, краса весны и лета, Лишь копией твоей являлась всюду мне. Но всё же снег кругом лежавшим мне казался, и ими, как твоей я тенью забавлялся.